Под конец Эвелин сдалась, взяла монетку и, как обычно, купила банку лимонада за 75 центов. Спасибо, милочка. Эвелин, я вам никогда не говорила, что ненавижу брюссельскую капусту. Нет, а за что же вы так не взлюбили бедную брюссельскую капусту? Ну, трудно сказать, не люблю и все. Но всех остальных ее родственников очень даже люблю. Но только не замороженные овощи и не консервированные. Я люблю свежую сладкую кукурузу, лимскую фасоль и хороший коровий горох, и еще жареные зеленые помидоры. А вы знаете, что помидор это фрукт? Спросила Эвелин. Миссис Тредгут удивилась. Что вы говорите? Да, фрукт. На какое-то мгновение миссис Тредгут от изумления потеряла дар речи. Не может быть! Я всю жизнь считала, что это овощи, и готовила их как овощи. Да неужели помидор это фрукт? Да. А вы уверены? О, да, я читала это в книге по домоводству. Ой, мне трудно такое представить. Давайте считать, что вы мне ничего об этом не говорили. Но а брюссельская капуста — овощ, правда же? Несомненно. Ну и ладно, мне хоть немного стало легче. А как насчет стручковой фасоли? «Вы же не будете утверждать, что это тоже фрукт?» «Нет, фасоль — это овощ. Ну и ладненько». Она доела пирог, о чем-то вспомнила и улыбнулась. «Знаете, Эвелин, вчера ночью мне приснился чудный сон. Я так ясно его видела, будто наяву. Мне снилось, что мама и папа Тредгуды стоят на крылечке старого дома и машут мне, мол, иди сюда. А потом появились Клео и Альберт, и все Тредгуды собрались на ступеньках и стали меня звать». Я так хотела подойти к ним, но понимала, что нельзя, и говорю им, мол, сейчас не могу прийти, пока миссис Отис не станет лучше. А мама сказала своим тихим, добрым голосом, «Ты поторопись, Нинни, мы тебя все заждались». Миссис Тредгуд повернулась к Эвелин. «Иногда мне прямо не терпится попасть на небеса, жду, не дождусь. Первое, что я там сделаю, это поищу старого железнодорожного Била. Тогда ведь так и не узнали, кто он был на самом деле. Конечно, это был негр, но я уверена, что он попал на небеса. Как вы думаете, Эвелин попал или нет? Я уверена, что попал. Что ж, если кто и заслужил жить в раю, так это он. Надеюсь, я его сразу узнаю, когда увижу. Кафе «Полустанок» Полустанок, штат Алабама, 3 февраля 1939 года. Наступило время обеда, и маленький зал был до отказа набит рабочими с железной дороги. Грэди Килгар подошел к двери в кухню и крикнул «Эй, Сипси, дай-ка мне побольше ваших жареных зеленых помидоров и приготовь чаю со льдом, ладно, а то я спешу». Сипси дала ему тарелку, и он пошел искать свободное место. Зима 1939 года была пятой с тех пор, как железнодорожный бил начал грабить поезда. Чарли Флауэр, инженер Южной железной дороги, сказал Килгару: "Эй, Грейди, говорят, старина железнодорожный Билл прошлой ночью опять грабанул поезд. Что ж, вы сыщики никак не поймаете этого парня." Грейди подсел к стойке и принялся за еду. Мужчины засмеялись. "Вы, ребята, конечно, можете хохотать сколько душе угодно, но я лично не вижу тут ничего смешного. За последние две недели этот сукин сын обчистил уже пять поездов." Джек Батс сказал сухмылкой. «Я так понимаю, этот нигер задал вам шороху». Сидевший рядом с ним Уилл Буримс, улыбаясь, жевал зубочистку. А я слыхал, что он очистил целый вагон с консервами между полустанком и Аннистоном, а нигеры до рассвета все подобрали. «Если бы только это», — сказал Гредди, этот черномазый ублюдок сбросил с поезда семнадцать окраков, принадлежавших Федеральному правительству Соединенных Штатов, причем среди бела дня, совсем обнаглел». Сипси хихикнула и поставила перед ним чай со льдом. грэди потянулся за сахаром. «Знаешь, Сипси, это совсем не смешно. Теперь сюда едет инспектор из Чикаго. Прижмет он мне хвост, как пить дать. А я, между прочим, сейчас поеду в Бирмингем встречать его. Черт, мы и так уже лишних шесть человек на это дело бросили. Этот сукин сын скоро доведет меня до белого коленя». — А я слышал, — сказал Джек, — что вы до сих пор не знаете, как он забирается на поезда и откуда ему известно, в каком из них продовольствие, и как это ему удается смыться от вас. — Гредди, — подхватил Уилбур, — говорят, ты и близко к нему еще ни разу не подбирался. — Да пошли вы к черту! Арт Бевинс почти достал его вчера ночью за Гейт-Сити. Минуты на две опоздал, так что недолго ему бегать осталось, вот увидите. К столику подошла Иджи. «Эй, Грэдди, не хотите в подмогу культяшку? Может, ему повезет больше?» Грейди огрызнулся. Иджа, может, ты заткнешься и дашь мне еще этих чертовых помидоров?» И сунул ей пустую тарелку. Руф за стойкой отсчитывала Уилбору сдачу. «Ну, правда, Грейди, я не понимаю, какой от этого парня вред. Эти бедняги почти умирают с голода, а если бы он не бросал им уголь, то многие замерзли бы до смерти». «Так-то оно так, Руф! «Скажу тебе честно, никто не стал бы переживать из-за нескольких банок фасоли или пары-тройки горстей угля, но все это уже вышло за рамки. Компания теперь по двенадцать лишних человек поездам представляет, а мне приходится работать по ночам». Смоки-одиночка сидел с краю стойки, пил кофе и курил трубку. «Двенадцать человек против одного негра? Хм, по мне это все равно, что из пушки по воробьям полить. «Да не расстраивайся ты так, Гредди», — Иджи похлопала его по спине. Сипси мне растолковала, почему вы его никак не поймаете. Потому что он может превращаться в зверюшек. Хочет в лесу, а хочет в кролика. Как ты думаешь, Грэди, это правда? Уилбур спросил, какая награда причитается за его поимку. Сегодня утром было 250 долларов, ответил Грэди. Может и до 500 дойдет, пока вся эта чертовня не кончится. Уилбур покачал головой. Да ведь это целая куча денег. А как говоришь, он выглядит? Ну, если верить нашим парням, обычный старый нигер с челком на голове. Причем умный нигер, сказал смоки ну, может, и так. Но я тебе клянусь, когда я его поймаю, ему плохо придется. Черт, я неделями не сплю по-человечески своей постели. Да брось, Гредди, воскликнул Уилбур насколько я знаю, тебе к этому не привыкать. Все засмеялись. А когда Джек Батс, который тоже был членом клуба Маринованный огурец, сказал: «Да, это уж совсем никуда не годится. Я слышал, Ева Бейтс тоже на тебя жалуется». «Кафе чуть не рухнуло от хохота». «И как тебе, Джек, не стыдно?» — укоризненно заметил Чарли. «Разве можно так обижать бедняжку Еву?» Грэди встал и мрачно оглядел мужчин. «Знаете, что я вам скажу? В этом кафе собрались одни болваны». «Да, черт подери, абсолютно тупые болваны, все до одного». Он подошел к вешалке, надел шляпу и обернулся. Это кафе следовало назвать «Кафе Болванов». Я, пожалуй, подыщу себе другое место. Все, включая и Игрэди, засмеялись, потому что это было единственное кафе на всю округу. Он вышел и отправился в Бирмингем. Уиллин Налей, 15-20, Атланта, штат Джорджия, 27 ноября 1986 года. Культяшка Тредгуд, который в своей... 57 все еще держался молодцом, сидел у дочери Нормы за праздничным обедом в честь Дня Благодарения. Он только что посмотрел футбольный матч Алабама-Теннесси и теперь беседовал со своим зятем Маком, внучкой Линдой и ее тощим приятелем в очках, который учился на мануального терапевта. Все пили кофе с ореховым пирогом. Культяшка повернулся к парнишке в очках. «Знаешь, у меня был дядя Клео» так он тоже был мануальным терапевтом. Конечно, он на этом ни цента не заработал, потому как весь город лечил бесплатно. Правда, это было во время Великой Депрессии, так что денег все равно ни у кого не было. А моя мать и тетя Иджи в ту пору держали кафе. Ничего особенного, домишка с сосновую шишку, но вот что я вам скажу. И мы всегда ели досты и все, кто туда заглядывал, тоже голодными не уходили. Ни черные, ни белые. Тетя Иджи никого не выгоняла, и все знали, что если человека припрет... Она никогда не откажет в глотке спиртного. У нее всегда была припасена бутылочка в кармане фартука, а мама сердилась: Иджи, ты потакаешь их дурным привычкам. Но тетя Иджи и сама была не прочь пропустить стаканчик, и знаете, что она говорила? Руфь не хлебом, единым жив человек. Иногда к нам в день заходило по 10-15 бродяг, но они всегда предлагали что-нибудь сделать, старались отработать обед. Не то что эти нынешние и листья убирали во дворе, и дорожки подметали. Тетя Иджи всегда давала им какую-нибудь работу, чтобы они не чувствовали себя нахлебниками. Она даже разрешала им нянчиться со мной. И почти все они были хорошими ребятами, просто удача от них отвернулась. А самым большим другом тети Иджи был старый бродяга Смоки-одиночка. Господи, да ему можно было доверить собственную жизнь, ни разу чужого не взял. У этих безработных был свой кодекс чести. Смоки рассказывал, что как-то раз они поймали какого-то бродягу, который украл в одном доме не то серебряные вилки, не то ложки. Так они его убили, а серебро вернули хозяевам. Мы тогда даже двери не запирали. Нынешние бродяги совсем из другого теста. Лоботряса да наркоманы и слепого обворуют. А вот у тети Иджи ни единой вещички не пропало, он засмеялся. А может, все дело было в револю Вере, который валялся у нее под кроватью? Крепкая она была женщина, как каленое железо, правда, Пегги?» Пегги крикнула из кухни. «Да нет, я бы сказала покрепче». Конечно, грубость ее была просто игрой, но она могла и всерьез разойтись. У нее была давнишняя распри с одним старым проповедником из Баптистской церкви, где мама преподавала в воскресной школе. «Ох, и доставалось же ему!» Он был трезвенником, и однажды в воскресной проповеди прошелся насчет ее подруги Евы Бейтс. «Вы бы видели, как разозлилась тетя Иджи. До конца своих дней не просила ему этого. Когда в город приезжал какой-нибудь бездельник, которому позарез нужно было виски, она отводила его за кафе, показывала на дом преподобного Скроггинса и говорила...